А про это знали еще много раньше, в одном месте, где все знают. Именно в кабаке, в фортине, что была на Юру. Фортина стояла при Адмиралтействе. Она была стройна для мастеровых, которым скучно. Мастеровые скучали по родным местам, где они родились. Или по жене, по детям, которых дома били. А то по разной рухляде, или же по какой-нибудь даже одной домашней вещи, которая осталась дома. Они поэтому сильно скучали в новом пропастном месте. Там в кабаке было пиво, вино, покружечное в бадьях, и многие приходили поодиночке и партиями, выпивали над бадьё из ковша, утирались и ухали. Ух! Все шли в многонародное место, в кабак. Над фортиною на крыше стояла на шесте государственная птица — орел. Она была жестяная, с рисунком, и погнулась от ветра, заржавела. Ее стали звать «петух». Но по птице фортину было видно на громадное пространство, даже с большого болота и с березовой рощи вокруг Невской перспективной дороги. Все говорили, «Пойдем к петуху, потому что петух — это птица, а петух — пьяница». И тут многие знали друг друга, так же, как при встрече на улицах. В Петербурге все люди были на счету, а были и безыменные, бурлаки петербургские. Они были горькие пьяницы. Горькие пьяницы стояли в синях над бадьей, пропивали анучи и тут же разувались, и честно вешали анучи на бадью. От этого стоял бальзамовый дух. Они пили пиво, брагу, и что текло пол сам назад в бадью, то другие за ними черпали и пили. И здесь было тихо, только был слышен кряхт и еще, ух. А в первой палате были всякие пьяницы, шумницы, и они пили со смехом и хохотанием. Им было все равно, они были гулявые. Здесь кричали по углам: "Вине, желуди потому что здесь шла картежная игра, зернь и другие похабства, и иногда являлись и драки. А дальше в малой палате в одно окно были люди средние, разночинцы светской команды, подьячие средней статьи, мастеровые, шведы, французы и голландцы, а также солдатские жёнки и драгунские вдовы, охотные бабы. И здесь пили молча, не шалили, и только немногие пели. Здесь были люди, которым всего скучнее. В сенях была речь русская и шведская, а во второй — многие наречи. Из второй палаты речь шла в первую, а потом в сене. И уходила гулять до мазанок и до самого болота. И хоть речь была разная — шведская, немецкая, турецкая, французская, русская, но пили все по-русски и ругались по-русски. «На том кабатское дело стояло!» У французов был такой разговор. Они вспоминали вино, и кто больше длинных сортов мог вспомнить, тому было больше уважения, потому что у него был опыт в виноградном питье и знание жизни у себя на родине. Господин Лежандр подмастерье, говорил, И я бы теперь взял бутылку понтаку, потом еще полбутылки бастру, потом небольшой стакан фронтиньяку и разве еще малый стакан Мушкателю? Меня в Париже всегда так угощали. Но господин Лебланк столяр, послушав, говорил ему. — Нет, я не люблю фронтиньяка. Я пью только Санкт-Лоран, Алкай-Португал и Сект-Кенаршо. А больше всего я люблю Эремитаж. Я в Париже угощал, и все хвалили. Пораженный таким грубым ответом Лебланка, столяра, подмастерья господин Лежандр выпил кружку водки. — А вы не любите Арака? — спросил он потом Лебланка и любопытно взглянул на него. — Нет, я не люблю Арака, и я совсем не пью горячего вина, — ответил Леблан. Э —— -э -э", сказал тогда господин Лежандр, подмастерье совсем уж тонким голосом. А вчера господин мастер Пино меня угощал араком, шоколадом, и мы курили с ним виргинский табак, и выпил кружку пива. Но тут господин Лебланк стал свирепеть. Он смотрел во все глаза на Лежандра, свирепел, а усы у него стали, как у моржа, во все стороны. «Пино!» — сказал он. «Пино такой же мастер, как и я, а я такой же, как Пино!» Только он режет рака или гротеск, а я режу все. И еще я точу для твоего патрона вещи, которые я сам не понимаю, для чего они нужны. Тысяча, мать!» И последнее слово господин Лебланк, столяр сказал по-русски. Господин Лежандер был доволен такими словами столяра, что художественный столяр рассердился. «А достали ли вы, господин Лебланк, тот дуб, для нас с графом, помните ли вы, тот отрезок лучшего дуба, чтобы его долбить, как мы с графом вам сказали, не правда ли?» «Э «Я не достал», — сказал Лебланк, — «потому что я не гробовщик, а резчик архитектуры, а здесь только гробы долбят из дуба, и это запрещено законом, и никто не продает. Тысяча, мать!» И последнее слово он сказал по-русски. Пиво он не пил, а все водку. И тут стал шумен и схватил за грудь господина подмастерья Лежандра и стал трясти. Если ты не скажешь мне, зачем твой граф скупает воск, а я должен искать этот дуб, я иду в приказ и тысяча мать скажу, что ты помогаешь делать штемпели для запрещенных денег. И не хочешь ли тогда наказание батагами или кнутовую казнь? Тогда господин подмастерье Лежандр стал смирен и сказал так: "Воск для рук и ног, а дуб для торса". И они помолчали, а Лебланк стал думать и смотреть на Лежандра, и долго думал, а подумав, э, э, сказал он тогда спокойно. "Значит, наверху в самом деле собираются отправиться к родителям, но беспокойся, я уже делал один такой торс". Потом он утюр усы и сказал: меня все это не касается. Я прямой человек и не люблю людей, когда они кривят. Я тебе дам бутылку флорентинского и пачку табака «Брезиль». Он лучше вергинского. Меня это не касается. Я заработаю еще тысячу три франков и я уезжаю из этой страны. Пино такой же мастер, как я, только он режет или, а я все и я режу на камне, чтоб ты мог знать, если бы интересовался, а он только на дереве. А дуб такой действительно трудно найти». Тут под мастерье господин Лежандр стал насвистывать и запел тонким голосом французскую песню, что он, Аронрон, нашел в лицу девицу и стал ее щекотать все дальше и больше, а потом ее и совсем, Аронрон. И господин Лепланк говорил, о дереве Сесафрас, которого в России нет, потом заплакал и произнес изоды Филиппа де Порта на прощание с Польшей. «Прощай, страна вечного прощания!» Потому что в мыслях своих увидел, как заработал свои тысячи франков, и не три, а все пятнадцать, и как он уезжает в город Париж из этого болота, а что Польша, что Россия, было ему все равно. И тут во второй палате появился Иванка-Зуб, он же Иванка-Жузла, или Труба, или Иван-Жмакин. Он прошелся легкой поступочкой по второй палате, посмотрел, что и как, и прошел мимо. Но его остановил один портной мастер и сказал ему. «Стой! Твой лик мне знакомый. Ты не из портных ли мастеров?» «Угадал», — сказал Иванка. «Я и есть портных дел мастер. А чего ты, немец, поет?» и кивнул головой на Лежандра, и мигнул знакомому ямщику, который хлебал квас, и опять выплыл из палаты своей легкой поступочкой. А за вторым столом действительно сидел немец и пел немецкую песню. Это был господин аптекарский гизель Балтазар Шталь. Он сюда пришел из Кикиных палат, из Куншткамеры, и он был до того хут и высок, веснушки по всему лицу, что все его знали в Петербурге но он не часто бывал в фортине. Он состоял при куншткамере для перемены винного духа в натуралиях. В год уходило на эти натуралии до ста ведер вина, из которого цедили винный дух. И потому что он переменял этот винный дух, он, Гезель, весь пропах этим духом. А теперь сидел в фортине, и против него сидел другой гизель от славного аптекаря Липкольда из врачевской аптеки старица Налуга. И тот был старый немец, то есть почти русский. Уже его отец родился в немецкой Слободе на Москве, и поэтому его звание было «старый немец». Он был еще молодой. Господин Балтазар спел песню, что он то стоит, то ходит и сам не знает куда, и объяснил, наконец, своему товарищу, старому немцу, что он для того пришел в фортину, что уроды выпили весь винный дух. Он ругал их. Уродов было всего четыре человека, и главный урод был Яков, самый из них умный, и Балтазар поставил его поэтому командиром над всеми уродами, которые дураки. Никогда этого не случалось с ним, чтобы он так брутализировал или показывал дурные тентамина, вплоть до вчерашнего великого Гезауфа, когда он, Балтазар Шталь, нашел к утру всех уродов почти больными от гнусного пьянства и еще должен был ухаживать за ними, потому что они натуралии, — старый немец сказал тогда. И так выразил, что он понимает такое трудное положение Балтазара и порицает уродов. «Сегодня же, — сказал Болтазар, — ввиду того, что господин Шумахер за границей, и он, Болтазар, теперь заменяет этого великого ученого, а дело это великой государственной важности, но лучше об этом не говорить, потому что в двух банках стоят у него особо такие две человеческие головы, о которых ни слова, и если эти натуралии испортятся, тогда начнется такое, что лучше об этом не думать». Он пошел на квартиру господина архиятера Боментроста для того, чтобы рапортовать и просить нового винного духа, так как старый уроды выпили до капли. Старый немец сказал тут «О!». И так выразил одновременно, что уважает таких знаменитых лиц и сожалеет, что все они принуждены утруждать себя из-за уродов, но что он не желает подробностей о каких-то государственных головах. — Что же сделал секретарь господина архиактера? — спросил его внезапно господин Болтазар. Он затолкал мои доклады под чернильницу, закричал и затопал на меня, что когда царь болен, то об уродах нечего беспокоиться. И раус-раус вытолкал меня в дверь. Так разыгралась эта трагедия. -с, сказал старый немец и потряс головой, показывая этим, что хоть считает Балтазара правым, но судьей между крупными людьми быть не может. Потом он сказал, переводя разговор в сторону от таких обидных воспоминаний. «Да, действительно, хотя там наверху в самом деле, кажется, очень больны. И господин Липгольд сказал мне, что уже послан от господина архиатора «Человек в Голландию» спросить медицинский консилиум у господина Бойергаева, потому что здешние доктора не знают такого лекарства». Тогда, совсем успокоившись, господин Балтазар Шталь поднял палец и сказал негромко. «Любопытно, какой интеррегнум произойти здесь может? Но лучше не говорить. Господин Меншенкопф, вот кто будет править, клянусь! Но об этом ни слова!» Но когда он взглянул на старого немца, никого не было напротив. Старый немец был таков, испугавшись неприличного разговора, он уж был в первой каморе. А в первой каморе сидел рыбак и пил, и в это время проходил Иванка, и рыбак вдруг остановил его и, вглядевшись, сказал. «Стой! Будто я тебя знаю, твой вид незнакомый. Ты не рыбачил ли на Волге?» «Угадал!» — сказал Иванка и сощурил глаза. «Рыбачил на Волге, я самый!» И потом прошел легкой поступочкой в угол и сел к столу. А под столом натаяла лужа ото всех ног, и за столом сидели разные люди. «Вот меня в смех взяло», — сказал Иванка негромко. «Вижу, все здесь люди млявые». И почти все люди, завидя Иванку, разбрелись кто куда, а осталось трое. Троим Иванка сказал. Но, «Ну, теперь будет потеха». Помирать коту не в лето, не в осень, не во вторник, не в середу, а в серый пяток. Уж в ямской слободе лошадей побрали, с почтового двора поскакали, в немецчину смерть отводить. Меня в смех взяло, вижу, бродят все люди млявые, а завтра всех выпускать будут. И трое спросили, кого? А будут выпускать ответил Иванка Жозла. — Портных мастеров, которые дубовые иглы шьют, и еще отпускать будут на все четыре стороны волжских рыболовов. Тех, что рыб ловят по хлевам и по клетям, и их завтра отпускать будут. Тут торг тут ямы, стой прямо. А вы, млявые, меня в смех взяло. И тогда один из троих с длинными волосьями, верно растрига, пустил над столом хрип. «Здесь выбирает от пипки табацкие!» В скором времени в фортину взошел господин полицейский капитан, а за ним двое рогаточных караульщиков с трещотками. И капитан прочел указ «Закрывать фортину для многолетнего императорского здоровья». Он выпил над бадьей, караульщики тоже. И ушли все люди, которые уже раньше знали: все мастеровые, которым скучно, и немцы, и шхиперы, и ямщики разные люди.